Я знаю о заговоре убийства Палпатина, о б и в а н сказал другу. Что? Нет, к о м л и н к опять запищал. Не могу говорить об этом по к о м л и н к у Мы должны встретиться. Тут задействован самый высокий уровень. Большое зло. Я знаю, Тайра, зашипел в к о м л и н к у б и в а н начиная сердиться. Сана Саура. Только ты сможешь по-настоящему понять, говорил Тайра сквозь статик. Тайра.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 что означало, что он должен открыть все сектора системы водоснабжения Сената, пока не найдет тот, который будет соответствовать. Оби-Ван просмотрел меню. Там было пятьсот д е отдельно указанных с е к т о р а системы. Ему потребовалось бы слишком много времени, чтобы стоять здесь и пытаться просмотреть их все. Оби-Ван в отчаянии изучал туннель вокруг него. Ответ был здесь, где-то. Было что-то, чего он не видел.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 Он бесшумно бежал по туннелю. Вскоре он услышал слабое ж у ж ж а н и е Спидбайк. Он еще раз повернул и увидел их. Зен Арбор и Омега ехали на малой скорости по туннелю. Он открыл с я с и л е и прыгнул, бросив себя прямо на Спидер. Глава девятнадцатая. Оби Ван опустился на заднюю часть транспорта и схватился за край сиденья. Спидер от толчка покачнулся и зацепил стену в снопе искр. С места пилота г р а н т о м е г а обернулся и увидел его. Ярость превратила его лицо в рычащую маску. г р а н т осторожно! закричала Зен Арбор. Туннель поворачивал, и теперь Спидер летел прямо на стену. о м е г а дернул рычаги управления. Хвост дико занесло, бросая Оби-Вана вперед и назад. Он в с к а р а б к а л с я на третье место в хвосте. Зен Арбор достала бластер. Оби-Ван активировал световой меч, пока она старалась прицелиться.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 Вероятно, он был заряжен шариками. Она собиралась попасть в отверстие, а прямо сейчас, если он правильно помнил схемы, они были на сквозном пути к главному залу заседаний сената. Стань ближе, крикнул а Зен Арбор. Она п р и в с т а л а на сиденье, на одну линию с выстрелом. Теперь полностью игнорируя Убивана, у нее был только один шанс. Но Убиван хорошо осознавал, что у о м е г и были две проблемы.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 Когда о м е г а поведет Спидер ближе к стене, и в момент, когда о м е г а совершил маневр, Оби-Ван бросился вперед, сбивая с позиции Зен Арбор. Быстрым и точным ударом ноги Оби-Ван выбил бластер из ее рук. Он отлетел, отскочив к тоннельной стене. Зен Арбор припал а к Спидер, ее лицо исказил крик. "Давай!" крикнула она о м е г е Конечно, у о м е г и тоже имелся бластер. У него всегда был запасной вариант. о м е г а бросил Спидер в разворот. Тот накренился, что почти потерял управление, но рука о м е г и была тверда, когда он ц е л и л с я избластер а в отверстие. Снова время для Оби-Вана пошло, как он хотел, с промежутками между секундами, которые он мог использовать. Он вытянулся и толкнул рычаг скоростей. Спидер вошел в разворот на максимальной скорости. Оби-Ван был к этому готов, а о м е г у и Зен Арбор завертело. о м е г а выпустил бластер. Оби-Ван п р и в с т а л и поймал его, затем сунул его за пояс. о м е г а попытался снова в ы п р а в и т ь двигатели, но Спидер под конец запротестовал и заглох. Двигатель отключился, и Спидер безумно завращался, затем отскочил от поверхности туннеля и хлопнулся о стену. о м е г а уже выскочил, когда Спидбайк разбился. Оби-Ван прыгнул за ним, но внезапно ему пришлось сражаться с дюжиной миниатюрных дроидов-искателей, открывших по нему бластерный огонь. Амега выпустил их из о т д е л е н и я Спидера перед самым концом. К первой дюжине присоединилась вторая, затем еще одна. И с тревогой заметил Убиван еще одна. Бластерный огонь заставлял Убивана шевелиться, но он не мог двигаться вперед. Он должен был прыгать и защищаться от бластерного огня, сбивая неуловимых дроидов, которые были теперь между ним и двумя преступниками. Зен Арбер подбежал а к о м е г е Давай выбираться отсюда.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 У него было более чем достаточно времени, благодаря силе. Но Оби-Ван почувствовал, что волосы у него на затылке опалились, когда он летел по воздуху от взорвавшегося спидбайка. Взрыв разнес сразу двадцать восемь д р о и д о в и с к а т е л е й Оби-Ван разрубил оставшихся двух, когда двигался толкаемой силой и чрезвычайно горячим воздухом от б р о ш е н н ы й в з р ы в о м Он приземлился на ноги, опаленный, но целый. Он побежал на ходу доставая комлинг. Он знал, куда они направлялись — на посадочную платформу Сената. Он попробовал включить комлинг, но высокая температура взрыва расплавила его. Оби-Ван выбросил его и побежал быстрее. Посадочная платформа была впереди. о м е г а и Зен Арбер разработали план, как им попасть в воздушный туннель, а затем выбраться из Сената как можно скорее. Оби-Ван увидел открытый воздуховод.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 Они определенно мчались к своему транспорту, и он мог потратить часы на их поиски, и так никогда и не найти. о м е г а снова сбежал. Он предотвратил проникновение зоны в Сенат и остановил убийство Палпатина, так надеялся Оби-Ван. о м е г а уезжал разбитым. Ничего из этого не имело значения, разбитый или нет, о м е г а тем не менее убегал. Оби-Ван собрал силу вокруг себя. Он никогда так сильно в ней не нуждался. К своему удивлению он чувствовал, что она двигалась как надвигающийся шторм, уже достаточно мощный, но намекающий, что на подходе большая сила. Энакин. Его ученик вышел из прохода между транспортами и помчался к нему. Рядом была Сирия. Палпатин спросил а о на Энакина. Я оставил его с Ферусом, ответил Энакин. Омега. Где-то здесь. Энекин о с т а в и л Палпатина, он же дал ему прямой приказ. Конечно, пришел Ферус р и ситуация изменилась, но он хотел, чтобы Энекин оставался с канцлером, потому что если он упустил что-то, э н а к и н все еще имел бы шанс помешать нападению. Мы п р о с л е д и л и тебя через туннель, сказала Сири. э н а к и н повернулся, его глаза обыскивали платформу. Оби Ван чувствовал, как сила крепла.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 Он говорил из кабины по громкой связи. Оби-Ван мрачно начал резать. Вы действительно думаете, что помешали моим планам, просто показавшись здесь? Если ты прорежешь эту дверную панель, Оби-Ван, ты убьешь тысячи сенаторов. Оби-Ван продолжал резать. Оби-Ван, прошептала Сири, правильно, мастер тачи. Это будет день, который сенат запомнит надолго. По боище. У него передатчик, сказал Энакин со своей позиции на ветровом стекле. Оби-Ван остановился. Уже лучше. Позвольте мне объяснить. У меня готовы к запуску сотни дроидов-искателей с жизненно важными данными по ключевым сенаторам, народе в Палпатина. Все, что мне надо сделать, это нажать кнопку. Оби-Ван чувствовал, как в нем растет гнев. Он не мог, не должен позволять о м е г е шантажировать его, давая ему уйти. но он не сомневался, что о м е г а говорил правду. Это было похоже на то, как он организовал смерть мастера джедая я д д л ь Он почувствовал движение силы, к и п я щ е й массы, к о т о р а я з а с т а в и л а его и Сири подскочить на своих ногах на вершине крейсера. Энакин поднялся, зависнув в воздухе на секунду, которой ему потребовалось, чтобы прорезать ветровое стекло напротив потрясенного о м е г и Он прыгнул прямо на расплавленный материал.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 С яростным криком о м е г а запустил мощные двигатели. Крейсер оторвался так быстро, что все джедаи п о п а д а л и с него. Они упали на землю, когда о м е г а взлетел на огромной скорости, зацепив крылом крейсера и свалив ряд свупов, и нарушив движение ближайших воздушных линий. Оби-Ван наблюдал лежа на мгновение ошеломленный. Энакин посмотрел на передатчик в своей руке. Он соврал, сказал он. Передатчик включен.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 Возвращайтесь к секции ZM 7 7 м 9 Найдите отверстие ZM 2 2 8 9 9 м Идите туда. Через 200 метров он поднимается и круто повернёт к отверстию UB 3 3 и и д и т е туда. Далее прямо до отверстия NW 9 9 3 Он выведет в зал заседаний сената. Принято. Они двигались быстро, бегом. Сири ворвалась в первое отверстие.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 И теперь сотни дроидов-искателей направляются в Сенат, а там есть всего один джедай, чтобы защищать канцлера Палпатина и сенаторов. о б и Ван видел, как сжался р о т э н к и н а Он становился все менее и менее восприимчивым для наставлений своего учителя. о б и Ван надеялся, что будет наоборот. Чем дольше они были вместе, тем больше он приветствовал замечания Квайгона, даже когда они были осуждающими.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 л о ж а пристыковалось в сто двадцать пятом ряду. Давай, сказал Оби-Ван. Помощник бросился вперед, низко п р и г н у в ш и с ь чтобы не стать целью. Все же каждый бластерный выстрел заставлял его вскрикивать от страха. Оби-Ван защищал его во время бега. Помощник быстро прыгнул за большую колонну. Его скрутило, когда он видел офицера безопасности на полу, но он двигался к панели на стене. Здесь, сказал он, повернувшись к панели.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 Как скажете. Оби-Ван мчался назад. Он мог видеть, что все сделал правильно. Сири уже прыгала с л о ж е н а о ложу, способная теперь покрывать большие расстояния. Энакин делал то же самое. Когда Оби-Ван посмотрел вниз, он увидел далеко внизу Джедаев, сражающихся на п о л у с е н а т а Он видел Шаакти, прыгающую п о л о ж а м словно по ступенькам, поднимаясь наверх.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 Палпатин едва обращал внимание, что Джедай защищает его. Его холодный взгляд охватывал зал. Затем Оби-Ван увидел Роя Теду в том же самом ряду, пробиравшегося вперед. Его отслеживал дроид, как это видел Оби-Ван, и т е д а знал это. Он спасал свою жизнь. Омега предал Теду, как он в конечном счете предавал всех, кто присоединился к нему. Он также запрограммировал дроида-искателя, чтобы убить Теду.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 Он хотел, чтобы дроид-искатель за одно уничтожил Палпатина. Оби-Ван прыгал снова и снова. Немного ниже бежал Теда. Ферус повернулся, чтобы разобраться с бурей бластерного огня от пяти дроидов, направлявшихся к нему. Намного ниже Феруса Сири ничего не видела. Энакин проделал путь до пола сената и снова поднимался вверх. Он п р и з е м л и л с я в большой ложе и участвовал в защите целой делегации. Оби-Ван продолжал свой путь вниз. На ходу р а з р е з а й дроидов. Зал заседаний сената был заполнен криками и визгами, дымом бластеров и легко узнаваемым запахом страха. т е д а был всего в нескольких шагах от Палпатина, когда Ферус пришел в движение. Оби-Ван не видел, чтобы он поворачивался, не видел, чтобы он заметил Теду, но внезапно рука Феруса дернулась назад. Даже не взглянув, он разнес ведущего дроида, который целился в Теду. Затем Ферус сосредоточил все свое внимание на дроидах. Он прыгал с помощью силы. Бронзовые свечения его светового меча постоянно п е р е м е щ а л о с ь образовывая дуги и кружась, рубя, оттягиваясь назад, двигаясь вперед. Когда до Феруса оставались считанные метры, обе а н увидел падающих дроидов. Остался только один. Теда достал бластер, чтобы выстрелить в Феруса, но дроид внезапно опустился и открыл огонь.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 Он п р о ш е п т а л слова, которые каждый с в и в р е н е говорил близкому другу перед путешествием. Путешествие начинается, п р о ш е п т а л ОбиВан. Так иди. Глава двадцать п е р в На следующий день голосование все-таки состоялось. Не было никаких дебатов. Предложение сенатора Богодивиниана запретить джедаям любые действия от имени сената было полностью провалено. Даже Сана Саура голосовал против него. Было отмечено, что эти двое прибыли значительно позже событий предыдущего дня. Бог был опозорен. На его планете те, кто когда-то были его сторонниками, потребовали его отставки. Все, кроме Бога, знали, что его п о л и т и ч е с к а я к а р ь е р а окончена. Из-за своего хладнокровия в день несостоявшейся кровавой расправы п р е с т и ж в е р х о в н о г о канцлера Палпатина вырос.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 Он услышал мягкие шаги в коридоре, и в дверном проеме появилась Астри. Они сказали, что я могу найти тебя здесь, сказала она. Я сожалею о твоем друге. Убиванки в к о м п о б л а г о д а р и л ее. А как ты? Я в порядке, тихо сказала она. Как и Луни и Диди. Благодаря тебе. Бог лишился власти, и теперь он бесполезен для коммерческой гильдии и с а н а с а у р а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 но и их было достаточно. Эннекин вместе с Палпатином сидели в офисе канцлера. Они вместе смотрели на сезонный сад, разбитый во дворе сенатского комплекса. Ниже Эннекин видел верхушки деревьев и з ы к а н н ы е зеленые листья на серебристой коре. Дорожка в сквере за деревьями была в пестрых брызгах экзотических цветов. Возвышаясь над цветами стояли двойные рога кроваво-красного кустарника кланга.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 Он спас вашу жизнь. Палпати н о п у с т и л глаза на безбрежный пейзаж Карусканта. Он поступает хорошо, конечно, но не больше, чем его просят сделать. Тогда как ты, э н а к и н всегда делаешь больше. Я просто думаю, жаль, что Совет не видит этого. Возможно, мне стоит поговорить с магистром Йодой. Нет, быстро сказал э н а к и н Он бы подумал, что я хочу, чтобы вы говорили с ним обо мне, что я добиваюсь одобрения. д ж е д а и не добиваются одобрения. Тогда объясни мне, Эннекин, с точки зрения д ж е д а е в так как это иногда трудно понять тем из нас, кто не состоит в вашем ордене, почему Феруса р о л и н а отметили специальным распоряжением, а тебя нет? Потому что он исполнял свои обязанности, сказал э н н к и н Он почувствовал горечь во рту.